Глава 24 Не успел Георгий войти в дом, как раздался телефонный звонок «Это Регина!» Испуганно подумал он и бросился к аппарату И не ошибся Звонила действительно Регина Из вредности звонила домой, а не на мобильный Голос ее не сулил ничего хорошего. «Ты уже добрался?» – зло спросила она. «Да, только вошел», – холодно ответил Георгий. «Ну как?» «Что как?» «Настроение». «Вот дура!» – рассердился он, но ответил спокойно. «Нормальное настроение. Ты почему звонишь? Что-то уже надумала?» «Надумала!» – ехидно сообщила Регина и замолчала. «Ну?» «Баранки гну!» Георгий взорвался. «Слушай, ты не забывай, куда звонишь!» – закричал он. «Мне с тобой не слишком удобно разговаривать. Я в холле. В любой момент сюда может войти кто-нибудь из домашних». «Это уже не страшно!» «Не понял!» – с угрозой проревел Георгий. «Операция началась!» – твердо сказала Регина. Он опешил. «То есть как?» «А так, чтобы ты не дергался, я записала наш разговор на телефон. Давно уже поняла, что ты собирался изменить планы. Так вот, знай, я записала наш разговор и уже отправила пленочку твоей ненаглядной старушке. Теперь тебе деваться некуда, придется начинать операцию. Она скоро все узнает. Ох, и погонит она тебя, если грохнуть ее не успеешь!» Регина расхохоталась издевательским диким смехом. Георгий в ярости заскрипел зубами и подумал. «Вот стерва! Ну, раз так, — сказал он, — так дожди меня, обсудим подробности. Он повесил трубку и собрался уже выходить. Но в холл у обнимку вошли Ольга и Марина. Они снова были дружны и о чем-то оживленно ворковали. Увидев Георгия, обе, как вкопанные, остановились. Их взгляды засветились одним и тем же вопросом. «Ты уже вернулся?» На правах жены задала этот вопрос Ольга. «Ты же говорил, что придешь поздно вечером». «Да, именно так и будет», — ответил он. «Я кое-что забыл, уже ухожу». Послав жене воздушный поцелуй, Георгий поспешно хлопнул дверью. Подруги переглянулись. «Ты что-нибудь поняла?» – спросила Ольга. «Лично я? Нет». «Я тоже не очень», – призналась Марина. Они весело рассмеялись и отправились в столовую. Георгий нервничал и гнал машину. «Врет она все!» – успокаивал он себя. «Никакого разговора Регина не записала. На пушку меня берет. Любым способом хочет заставить Ольгу грохнуть». «На богам и дремучей дури не терпится! Сама не ведает, что творит!» Регина уже поджидала милого дружка. Стол был празднично накрыт. В центре возвышалась бутылка шампанского. «Быстро ты!» – чмокая Георгия в щеку, обрадовалась она. «Не сердишься?» Он заставил себя улыбнуться. «Чего уж там! Может, оно и к лучшему! Что-то я раскис! Никак еще после того мероприятия не отойду!» «Нервишки пошаливают!» Регина оживилась. «Я догадалась, что все эти разговоры о ребенке лишь прикрытие. Я поняла, что ты трусишь, не решаешься. Не осуждаю, как же отец все-таки. Тяжело, конечно. Вот решила помочь себе слегка подтолкнуть. Меня так плавать в детстве учили. Бросят воду и плыви, или тони Я плыла, она улыбнулась. точно соврала идиотка!» С облегчением подумал Георгий. «Не отправила она никакой записи. Отправлять-то нечего». «Выпьем за счастливое начало!» Пригласила Регина к столу. «Что за цинизм?» Ужаснулся Георгий. «Ну и нервы у этой идиотки. Словно она и не человек». Он сел за стол, Есть не захотел, отказался, А выпил охотно. «Ты не очень-то налегай!» Предупредила Регина. «За рулем все же!» «Ерунда, у меня все схвачено», – отмахнулся он и залпом опорожнил бокал. Она тоже сделала несколько глотков шампанского, строго на него посмотрела и спросила. «Ну что, обсудим?» «А зачем я приехал?» «Конечно, обсудим, только не здесь», – сказал Георгий, оглядывая комнату. Брови Регины медленно поползли вверх. «Не здесь? А где?» «В машине». Она ехидно поджала губы. «Зачем это?» «А чтобы ты опять чего не записала?» Усмехнулся Георгий. «Не доверяешь?» «Смешная ты! Разве женщинам можно доверять? Они же себе не хозяйки. Сами не знают, что через пять минут утворят». Ха, а мужчины знают!» Усмехнулась Регина. «Мужчины другое дело. У них эмоций меньше, следовательно, больше разума. Ладно, поехали». Он поднялся из-за стола. Регина удивилась. «Куда поехали?» Георгий помотал головой. «Ну, в смысле, пошли?» Они вышли из квартиры. Регина принялась чертыхаться и возиться с замком. Он был неисправен, долго не закрывался. Георгий ждать не захотел. «Ладно, чтобы не маячить, я спущусь, подожду в машине. Во двор не заезжал, как обычно за углом остановился», сказал он и поспешил вниз по лестнице. Регина кивнула. «Иди, не маячь, сейчас приду». Она ударила ногой по двери и возмутилась «Черт-то в замок! Будешь ты закрываться или нет?» «Психопатка!» С ненавистью подумал Георгий «Психопатка!» С ненавистью подумал Георгий «Поеду в Кандорову рощу» ожидая размышлял Георгий. «Там в это время пустынно». «Ой, сто лет не была у тебя в машине!» Плюхнувшись на переднее сиденье, сообщила Регина и потребовала. «Включи магик!» Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую, но магнитофон включил. «Развлекаться, что ли, пришла?» Со злостью подумал он. «Пришла договариваться, как убить человека, но хочет под музыку, чтоб веселей было. Вот тварь отмороженная!» Словно подтверждая его мысли, Регина игриво попросила. «Поставь что-нибудь веселенькое!» «Хорошо, сейчас будет тебе веселенькое!» <свят> Ответил он, поворачивая ключ в замке зажигания. «А куда это ты?» – взволновалась Регина. «Я газ на кухне не выключила!» «Мы скоро вернемся!» – успокоил он ее. «Не стоят же здесь на глазах любопытных соседей! Или ты хочешь, чтобы нас видели вместе?» до да меня здесь и не знает никто!» – отмахнулась Регина. «Береженого Бог бережет», — ответил Георгий, выруливая на шоссе. Остановив машину в роще Георгий закурил сигарету и беспечно сказал. «Погодка чудесная. Смотри, вечерняя заря занимается». Регина недовольно обвела взглядом заросли и спросила. «Зачем было ехать в такую даль?» «На природе приятнее распоряжаться жизнью чужого человека», — зловеще усмехнулся Георгий и предложил. «Пойдем прогуляемся». «Когда еще на такую красоту выберешься?» «Надеюсь, скоро получше красоты откроются?» «Я тоже на это надеюсь. Пойдем, радость моя, смотри, какая там чудесная травка!» Георгий обнял Регину. «Ты что задумал?» усмехнулась она. «Не слишком-то губы раскатывай!» «Пойдем, пойдем, там посмотрим. Может, еще сама просить будешь». Она нехотя вылезла из автомобиля, равнодушно посмотрела вокруг и почесала нос. «Да чего же тупое создание!» – поразился Георгий. «Ничего ее не интересует, кроме Бальгемских островов!» Он убил Регину как-то слишком легко и равнодушно, удивляясь, что внутри ничего не ёкнуло не дрогнуло даже. Наоборот, наступило облегчение... Георгий уже давно жалел, что связался с этой жестокой и безмозглой девицей. «Ну вот и порядок», – сказал он, деловито затаптывая землю. «Сейчас набросаем сюда палок и коряк, да костерчик устроим. А вот и бревнышко хорошее валяется. Очень кстати!» Георгий притащил бревно, натаскал сухих веток и разжег костер. Сам сел на бревно и, зачарованно уставившись на пламя, задумался. Вот догорит сейчас эта пирамидка, и будет совсем незаметно. Будто туристы отдыхали, картошку пекли. Как ничтожна жизнь человека! Еще несколько часов назад это создание было полно замыслов, надежд, а теперь ей ничего не нужно. И слава Богу! В последние дни я жил как на иголках. Мало того, что дура, так еще и хитрая и деятельная. Таких дров могла наломать, еще и в самом деле послала бы какую-нибудь гадость Ольге. Он почувствовал, что все меньше и меньше хочет убивать жену. Ох, запутался я что-то, горестно подумал Георгий. Ладно, теперь, когда меня никто не торопит, время само все распутает.